стада и выжаки. Со смертью папы наша ферма по закону о амаяратия отошла моему троюродному брату Джону Виллу. Майорат, от латыни майор старший. Порядок наследования имущества при обычном праве, согласно которому оно целиком переходит к старшему из мужчин в роду или семье. Тот прямым текстом не указал нам на дверь, зато прислал повозку с пустыми сундуками и ящиками. А также веревками для перевязки ларба и несколькими мешками с опилками, в которые следовало уложить фаянсовую посуду. Нам было предложено переехать к дедушке, в отец дом мамы. А дед был пожилой человек со своим устоявшимся укладом. Нашу посуду и запилок никто не доставал. Сундуки с нашим скарбом, не открывая, поместили в сарай. В дом нам разрешили взять только по ящику с личными вещами так что мы пока спали на постельном белье дедушки и ели с дедушкиных тарелок мама имела небольшое приданное, которое позднее досталось мне, потому ей не приходилось просить дедушку, чтобы он дал ей денег на новую пару обуви для меня или новый капор для нее самой. Но это была незначительная сумма денег, которой хватало лишь на карманные расходы. И тоже же от щедрот дедушки, ведь некогда ее приданное выделил ей он. Я тосковала по Лоджо Орси. Как-то раз, уже живя у дедушки, мы с мамой проходили мимо нашей бывшей фермы. Я кинулась к воротам, схватилась за знакомую щеколду. Мама поспешила взять меня за руку и оттащить назад. Она объяснила, что я вторгнусь в чужие владения, если отодвину щеколду и ступлю за ворота. А нарушение границ расценивается как воровство. Теперь я могу войти на ферму только по приглашению. Мне нельзя там находиться. Я вправе наведываться туда только в качестве гостя. Помнится, я стояла у ворот и возмущенно кричала, а мама крепко держала меня за руку. Строптивая девчонка, я вырвалась от нее и побежала к дому. Элизабет, Элизабет, звала она, пытаясь остановить меня. Я поднесла руку к двери, собираясь постучать. Только прежде для меня это была родная дверь, мне никогда не приходилось стучаться в нее. А теперь Я увидела перед собой глухую равнодушную деревянную преграду, и представив, как ее открывает бледная неприветливая жена Джона Вилла, я невольно опустила руку. Мама ждала меня за воротами. На меня она не смотрела. Я силой захлопнула за собой ворота, так что мне показалось, будто что-то хрустнуло, и мы с мамой в молчании продолжали путь. Теперь я и сама понимаю, что была строптивой девчонкой. Только я упрямилась не из пустой несговорчивости. У меня были свои устремления, и я проявляла волю. Разве я была не вправе чувствовать то, что я чувствовала, быть тем, кем я была? Как и все наши соседи, жили мы вполне неплохо, но придерживались принципа бережливости. Дедушка признал лишь один источник света бесплатный, большое светило Господа. Питались мы тоже от щедрот Господа, ели яйца, что несли наши куры, капусту с нашего огорода, в скромных количествах мяса свиньи, зарезанной на Рождество. Дедушка человек был совершенно не мирской, вел жизнь во славу Господа. Все его домочадцы регулярно посещали церковь, бесконечно вели разговоры о промысле Божием и с чувством благодарили Господа за пищу, что он нам посылал. По воскресеньям мы дважды ходили в церковь. Каждый вечер читали Библию и молились за столом перед сном. Я хотя была маленькой, понимала, что не следует задавать вопрос, на который не получу ответа. Если Господь добр, почему папа умер? Вместе со всеми я склоняла голову, произносила аминь, словно искренне верила в то, что делаю, но это была ложь, моя первая ложь. Из-под ресниц я наблюдала за мамой, думая, что она тоже лицемерит. Но ни разу не поймала ее на лжи. При этом дедушка был добрый человек и любил меня, разрешал мне бродить по полям, строить шалаши из ветвей и листьев, забираться в них. Разрешал бегать под дождем и на склоне за домом перегораживать ручей, роя для него другое русло. Этим я с самозабвеньем занималась целыми часами. "Чистый ребенок не бывает счастливым", говорил он маме, когда та принималась меня ругать. Дедушке принадлежал довольно обширный участок земли, на котором он выращивал всего понемногу: ячмень, репу, траву на сено. Но его любовью были овцы. С важным видом он расхаживал между ними, и они кидались в со всей мочи убегая на негнущихся ногах, а потом поглядывали на него с безопасного расстояния. Господь предназначил им держаться стадом и следовать за пастырем, говорил мне дедушка. Они компанейские существа. А вот мы, несчастные грешники, веруем, что способны со всем справиться в одиночку. Мама считала, что овцы создания глупые, но она ошибалась. Овцы не глупы, просто поведением отличаются от нас. Я научилась их любить и понимать, научилась заботиться о них. Они вполне покорны, если уважать их природу, а не идти против нее. Эти животные вовсе не бестолковы. Дедушка показывал, как добиваться от них послушания. Нужно держаться за ними, дожидая своего часа. Они оборачиваются к тебе, а ты пристально смотришь на них, ждешь, когда они повернутся в ту сторону, в какую ты хочешь их направить. А потом поднимаешь посох, придавая себе внушительности. Как можно не умиляться существу, которое стоит тебе приблизиться к ее ягнёнку, выбегает вперед, становится перед ним и начинает бить копытами. Несчастное создание, по-другому она никак не могла защитить своего детеныша. Я смеялась, восхищаясь ее смелостью. Господь смиряет ветер для стриженый овцы, говорил дедушка, наблюдая, как ягненок спотыкается, падает и снова поднимается. Помни об этом, Лизбет, когда жизнь станет нещадно трепать тебя. Дедушка научил меня всему, что должна уметь будущая жена фермера. Сбивать масло, лечить заболевшую домашнюю птицу и считать овец не так это просто, как может показаться на первый взгляд. Считая поголовье, никогда не полагайся на свою память, говорил дедушка присущим ему спокойным назидательным тоном. Овцы они ведь такие, с ними всегда можно сбиться со счету». Пересчитывая тару, всегда завязывай узелки или делай метки. Считай двадцатками отсчитала двадцать голов, сделала метку. Дедушка вытащил из кармана кусок верёвки с узелками, завязанными во время последнего пересчёта. Распустив узелки, он отдал верёвку мне. Вот теперь не ошибёшься. По его голосу, который полнился нежностью, я поняла, что он улыбается. Дедушка был, что называется, фермером-реформатором. В детстве я полагала, что под этим подразумеваются недовольство строптивым ребенком, непоколебимая убежденность в том, что есть добро, а что зло, и несгибаемая вера в то, что все сущее в руках Всевышнего. Теперь я знаю, что дедушка, несмотря на свой возраст, был фермером нового типа, и что слово реформатор в его случае означало стремление улучшить породу. Какой же ажиотаж поднялся на ферме, даже сдержанный дедушка выказывал признаки волнения, когда он купил барана у некоего мистера Бэйквелла. Я думала, пока его не увидела, что это овечий торт или пирог, нечто вкусное, но оказалось, что это обычная овца с шерстью и рогами. Я была жутко разочарована. Барана доставил на телеге человек по фамилии Хейл. Он взял животное за веревку И словно принца, повел его через наши ворота. Я в это время гладила собаку, что мистер Хейл привез с собой. «Осторожней, девченька", предупредил тот. "Ногу тебя обмочит, если будешь стоять как столб". Мне его шутка понравилась, но дедушка рассердился. Я видела, что мистера Хейла он считает деревенщиной. Взяв барана за рога, дедушка задрал вверх его морду, а мистер Хейл тем временем Одна большая шляпа, как мне он виделся с моего места, склонился над животным и огромными грубыми ладонями раздвинул его шерсть. Под тусклым серым верхним слоем проглядывало кремовое руно. Что нравится, поди не прочь с десяток таких удальцов запустить к своим прелестным дамам, а? Вы забываетесь, осадил его дедушка. Будьте так любезны, следите за своей речью, мистер Хейл. «Или вы не видите, что здесь с нами юная леди. Меня его слова удивили вдвойне. Во-первых, что бы ни имел в виду мистер Хейл, вероятно, это несло на себе печать греха. Во-вторых, оказывается, девятилетняя девочка, и юная леди, которую должно оградить от того, что он подразумевал. Мистер Хейл смерил меня взглядом, наверное, тоже удивился не меньше моего, что оборванка в юбке с заляпанным грязью подолом это юная леди. Потом вместе с дедушкой они принялись их обсуждать извитость и жирность шерсти, а я раскачивалась на воротах, туда-сюда, туда-сюда, обдирая грязь с башмаков о нижнюю перекладину, на которой оставался аккуратный ряд комков глины. Хотя смысла в том большого не было, поскольку моим башмакам суждено было отяжелеть от грязи сразу же, как только я слезу с ворот. Весеннее водянистое солнце, блеяние ягнят в поле, приглушенные голоса дедушки и мистера Хейла, баран с немигающими глазами, ожидавший, когда его спустят с поводка. Все это я и по прошествии семидесяти лет помню в мельчайших подробностях, будто видела только вчера. После ухода мистера Хейла, пока мы с дедушкой стояли среди овец, шуршавших и блеявших вокруг нас, Он объяснил мне, зачем приобрел этого барана, отдав за него целых пятнадцать гиней. По мне, бешеные деньги, тем более что баран этот, на мой взгляд, ничем не отличался от любой другой овцы. "Это замечательная крупная особь", сказал дедушка. "Здоровый активный самец с великолепным руном. После того, как он случит его с нашими овцами, родившимся ягнятам передадутся его месистость, отменная шерсть и энергичность". Ну а затем запускается так называемый процесс внутристадного стадного разведения. Каждую весну отбираются самые лучшие овечки, которых спаривают с тем же сильным бараном и другими, что есть в стаде, чтобы получить нового крепкого самца и не допускать близкородственных случек. Как только я поняла, восторгу моему не было предела. Казалось это все равно что пытаться заглянуть в будущее увидеть, что произойдет через 10 лет, если избрать один путь или убедиться, что лучше пойти другим. Теперь записывая свои воспоминания, я понимаю, что это относится не только к ковцам, но и к людям.